Глава 69. Где Серёжа и где психологи? Пока Сергей ведет машину, я отстраненно смотрю в боковое окно. Яркое солнце слепит глаза, но вдали на небе уже наползают тучи. Кажется, вечером будет дождь. За стеклом мелькают одна за другой тесные и кривые улочки. Все такие до боли знакомые и в то же время чужие. Летом наш город выглядит очень даже уютно из-за буйно разрастающейся всюду зелени. Но все же моя деревня мне милее. Сереж, поворачиваю я голову к любимому и кое-как все-таки заставляю себя озвучить вопрос, который уже давно крутится на языке. А где сейчас твои родители? Почему-то все время трусило его задать, догадываясь, что говорить о родителях Сергею может быть не очень приятно. Ранее он упоминал, что его отец сидел в тюрьме и о маме своей нелестно отзывался. Некоторое время Сережа продолжает молча вести машину, вперев взгляд в лобовое стекло. Я разглядываю любимый профиль, сильные мужские руки, слишком крепко сжимающие руль, безошибочно улавливая подтверждение своей догадки. Этот вопрос действительно не вызвал у Сергея положительных эмоций. Отца убили во время потасовки в тюрьме. Мать наложила на себя руки, когда узнала об этом. В конце концов сухо констатирует он. «Господи, какой кошмар!» Шокированно выдыхаю я. «Ужасно жаль!» «На самом деле нет!» — возражает Сережа с напускным равнодушием, но его руки на руле по-прежнему слишком напряжены. Не знаю, от чего больше у меня сжимается сердце от первого его заявления или от второго. — У тебя были плохие отношения с родителями? — осторожно спрашиваю. Я не знаю, хорошая ли это идея продолжать данный разговор, ведь и так уже все понятно. Очень не хочется причинять Сереже боль. — Да неважно. Поворачивает он ко мне голову и на секунду заискивающе улыбается, будто ему и правда абсолютно все равно. «Это было давно. Давай лучше поговорим о чем-то более приятном». Продолжая управлять машиной одной рукой, другую, любимый по-хозяйски, кладет на мое колено. Это невыразимо приятно. Казалось бы, простое прикосновение сквозь ткань, ведь он даже не забрался ладонью под подол моего платья, а по всему телу разошлось волнующее тепло. Мне просто хотелось больше узнать о твоем детстве. Негромко признаюсь я. Мышка, тебе оно надо? Недовольным тоном отзывается Сережа. Конечно, надо. Но если тебе больно об этом говорить, то давай не будем. Да брось ты, с чего бы мне было больно? Морщится он. Ну да, не повезло с предками, бывает, что теперь? Я ведь давно не маленький уже, но если тебе так интересно, то могу рассказать. Мать у меня была тупой истеричной шлюхой. Трахалась со всеми подряд, пока отец сидел. Ненавидела меня всю свою никчемную жизнь. Ну, самой собой, это было взаимно. А отец мой меня вроде когда же любил, но был конченным отморозком. Ему больше нравилось отдыхать на нарах с корешами, чем жить нормальной жизнью со своей семьей. Последние фразы Сергей произносит едва ли не сквозь зубы с такой злостью. И Я отчетливо понимаю в этот момент, что любимый слукавил по поводу того, что ему не больно об этом говорить. Я буквально физически чувствую, как его разрывают тяжелые эмоции, несмотря на то, что на лице не дрогнул ни один мускул. Но на самом деле Сереже далеко не безразлично то, что было в прошлом. Только вот я понятия не имею, как ему в этом помочь. По-хорошему, такие вещи нужно прорабатывать с психологом. Но где Сережа и где психологи? И Если он даже мне не хочет признаться, что воспоминания о родителях до сих пор причиняют ему боль... Зато теперь понятно, почему он так отреагировал на мои слова о матери Артема. Я накрываю его ладонь на своей коленке и крепко сжимаю ее. Кладу голову на мужское плечо. Душу бы отдала, лишь бы избавить любимого от этой боли. Ну вот, зря я тебе рассказал. С усмешкой косится он на меня, поворачивая ладонь и переплетая наши пальцы. Не напридумываешь сейчас себе всякой ерунды и будешь переживать. Да ничего я не напридумываю. Я просто тебе сочувствую, вот и все. «Тань, не надо мне сочувствовать, ладно?» «Да почему ты так этого боишься? Что плохого в сочувствии, я не понимаю». Отрываюсь я от плеча Сергея и впиваюсь взглядом в его недовольный профиль. «А тебе самой разве хотелось бы вызывать у других такие эмоции, м?» Слегка агрессивно интересуется он. «Я что, убогий какой-то, чтобы мне сочувствовать? Жалость унижает, когда тебя ненавидят, и то приятнее». «Ладно, я тебя услышала». Быстро включаю я задний ход. «Сочувствовать не буду. Буду просто очень сильно любить». С невинной улыбкой на губах тянусь к любимому и чмокую его колючую от легкой щетины щеку. Сережа неожиданно тормозит у перекрестка, останавливая машину. Наклоняется ко мне и, обхватив ладонью затылок, сладко впивается в мои губы. И лишь нацеловавшись вдоволь мы продолжаем свой путь. К дому отца в солнечный приезжаем ближе к полудню. Сережа достает из багажника подарок для Лизы, игровую приставку с очками виртуальной реальности. Она давно о такой мечтала. Папа у нас старых взглядов и считает, что от компьютерных игр для детей нет никакой пользы, и вместо этого лучше книжки читать. Но я с ним категорически не согласна. Думаю, не стоит лишать детей современных развлечений. Любые подобные запреты в итоге ничем хорошим не оборачиваются. Свободной рукой любимый обнимает меня за талию, и мы идем к входу в дом. Я немного волнуюсь. Не знаю, как отреагирует отец на такой сюрприз, Я ведь предупредила его только о том, что приеду не одна, с женихом. А вот что этот жених никто иной, как Сергей Сычев, не сказала.